Полное уничтожение. Как и раньше при герцоге Йоркском, оказалось, что схватить короля намного проще, чем править от его имени. Из Ворикского замка, расположенного в сердце центральных графств, Ворик перевез Эдуарда в замок Мидлгем, великолепно окруженную мощными каменными стенами цитадель, которая возвышалась над долинами Йоркшира. Но чем дальше по Англии и Уэльсу распространялась весть о том, что король в плену, тем глубже страна проваливалась в хаос насилия и беспорядков, которые Ворик был не в состоянии подавить. Как оказалось, удерживать монарха силой и иметь королевскую власть вовсе не одно и то же. Лондон был охвачен грабежами, мятежами и вооруженными нападениями, едва сдерживаемыми усилиями бургунских послов, оказавшихся в столице. В других местах стычки между представителями знати переросли в локальные войны, бушевавшие от Чешера и Ланкашера до Глостершира и Норфолка. В Норфолке семье Пестон пришлось отбиваться от войск герцога Норфолка, который осадил и сильно разрушил своими орудиями их замок в Кейстере. Королевство, доставшееся Орику, сотрясал грохот пушек, воздух звенел от стрел и потрескивал от языков пламени, лижущих разрушенные стены. Даже в Йоркшире графу не удалось навести порядок, когда брат короля Ричард, герцог Глостер, еще подросток, пошел с оружием на барона Стэнли. Но хуже всего были ходившие по Уэльсу слухи о скором возвращении Ланкастеров. И так оно и вышло. В августе два члена мятежной группировки, отколовшись от семьи Невил, подняли в Северной Англии знамя Генриха VI — «Граф Уорик оказался не в состоянии оказать действенное сопротивление», писал хронист, «так как народ, узнав, что король находится в заключении, отказывался обращать внимание на его воззвание, пока Эдуарда не выпустят на свободу». У Уорика не было выбора. К середине октября Эдуарда освободили. Сэр Джон Пестон был свидетелем того, как король торжественно въехал в Лондон в окружении верных ему лордов Среди которых были Глостер, Сафолк и барон Гастингс, а также мэр, все городские старейшины, 200 членов гильдий. Кроме того, как отмечал Пестон в письме, в процессе участвовало тысяча лошадей. Одни были запряжены, другие нет. Король с легкостью подавил восстание на севере, даровал всеобщее помилование его рядовым участникам и принялся с почти зловещим энтузиазмом вновь утверждать свою власть по всей стране. Пестон с некоторым беспокойством писал, что хотя сам король хорошо отзывался о Борике, Кларенсе и небольшой группе их союзников, включая графа Оксфорда, и говорил, что они его лучшие друзья, среди королевского окружения царили совершенно противоположные настроения. Одержав победу, Эдуард почти всегда проявлял великодушие, но по меньшей мере сэру Джону Пестону было ясно, что близится час расплаты. После восстания Уоррика и Кларенса произошло всего два серьезных преобразования. Первая мера была вынужденной. Когда Уильяму Герберту, графу Пемброку, отрубили голову после битвы при эджкот Уэльс лишился одного из самых влиятельных аристократов. На место Герберта Эдуард поставил своего 17-летнего брата Ричарда, герцога Глостера, который уже подавал надежды как талантливый военный и надежный помощник короля. Ричард был высоким и худым, и внешне не производил такого мощного впечатления, как Эдуард или Кларенс, но он был стойким и преданным, и Эдуард прочил ему великое будущее. Король назначил его констеблем Англии вместо казненного графа Риверса, юстициарием Северного и Южного Уэльса и управляющим всего княжества. Фактически, Ричард стал правой рукой короля. Он целеустремленно и с воодушевлением взялся за новые задачи. Эдуард также ослабил власть Невиллов на севере. Джон Невилл, граф Нортумберленд, оставался верен королю в то время, как его братья подняли мятеж. Но Эдуард, тем не менее, решил, что лучше будет переместить оплот его власти подальше от Северной Англии. Король освободил Генри Перси из длительного заключения в Тауре, вернул ему земли отца на севере и передал ему титул графа Нортумберленда, принадлежавший Невилу. Исторически на севере главенствовали именно Перси. Невиллы пришли им на смену лишь в 1450-е, после своего стремительного взлета. Эдуард собирался восстановить баланс сил. В качестве компенсации Джон Невилл получил титул маркиза Монтегю и обширные земельные владения на юго-западе Англии, в регионе также оставшемся без хозяина после смерти графа Девона и погрязшем в бесконечном кровопролитии и хаосе. Юный сын Невилла Джордж стал герцогом Бэдфордом и был обручен с дочерью короля, Елизаветой Йоркской, которая весной 1470 года исполнилось 4 года. Подобная договоренность должна была льстить верному подданному, который способствовал восстановлению порядка на севере и теперь мог применить свой бесценный опыт на юго-западе. Но, к сожалению, это решение обернется серьезными последствиями для правления Эдуарда. В марте 1470 года вспыхнуло еще одно восстание. В этот раз взбунтовался Линкольншир. Первопричиной стала ожесточенная личная вражда между местным Пэром Уэлсом, бароном Уиллоуби, и сэром Томасом Бургом, личным охранником и приближенным короля. Эдуард лично возглавил армию и двинулся на север, чтобы покончить с беспорядками. Увидев короля во главе войска, северяне распустили слух о том, что грядет кровавая расплата за события 1469 года. Барон Уэллс вместе с сыном Сэром Робертом использовал эти страхи для того, чтобы поднять всеобщее восстание, а отчаявшийся Орик решил вновь собрать собственную армию и вместе с ней присоединиться к мятежу. И снова беспринципный Кларенс, ранее заверявший короля верности, решил примкнуть к Орику. Как позже будет отмечено в одном из проправительственных источников, их тандем стремился по всей вероятности к полному и окончательному уничтожению государя и подрыву всего государства. Преодолев кризис, Эдуард обычно не горел желанием отомстить врагам, а скорее сохранял хладнокровие и стремился к примирению. Но в этот раз его терпение лопнуло, и разъяренный король отреагировал с несвойственной ему жестокостью. Он захватил барона Уэлса в плен и сообщил его сыну, что убьет старика, если Роберт не сложит оружие. Этот ультиматум вынудил сэра Роберта вступить в бой с армией короля, прежде чем он успел соединиться с войсками Уорика. 12 марта 1470 года в Стамфорде повстанцы из Линкольншира потерпели столь сокрушительное поражение от королевской армии, что бунтовщики, бросая все, что у них было, пытались как можно скорее скрыться с поля боя. Это сражение позже стали называть битвой при Лоскутфилд. Если верить обнародованному позже пристрастному источнику, то мятежники неслись на солдат Эдуарда с криками «Кларенс Уоррик!» и некоторые были одеты в цвета кларенсов. Когда же сэра Роберта Уэллса убили в бою, в его шлеме нашли множество примечательных законопроектов, содержащих подстрекательство к мятежу. Иными словами, Уорик и Кларенс оказались причастны к очередным незаконным деяниям. Но в этот раз невезучим родственникам короля на снисхождение рассчитывать не приходилось. Они отказались предстать перед Эдуардом, сбежали из Ланка-Шира в Девон, в Дартмуте сели на корабль и, переплыв Ла-Манш, устремились в Кале. Но им не удалось попасть в крепость, так как исполнявший обязанности командующего барон Венлок, заменявший Орика, отказался открыть ворота. В конце концов, им удалось осесть в Нормандии, на территории, принадлежавшей французской короне, где они оказались в полной изоляции. Этот союз оказался одним из самых дерзких и беспринципных в английской истории. К тому моменту Маргарита Анжуйская вместе с принцем Эдуардом прожили в изгнании во Франции почти 10 лет. Принц вырос в принадлежащем его деду Рене Анджуйскому замке Кер в Лотарингии, неподалеку от берегов реки Мез. Весной 1470 года юноше исполнилось 16. Он был полной противоположностью своего отца, и все, кто был лично знаком с принцем, полагали, что он точная копия своего деда, Генриха V. В феврале 1467 года миланский посол Джованни Пьетро Паничаролло в письме герцогу и герцогине Миланским отметил, что принц, которому тогда было всего 13, только и говорит о том, чтобы рубить головы или вести войну, как будто все в его власти, будто он бог войны или мирный правитель, занимающий трон. Эдуард любил ездить верхом, бороться и мериться с силой и устраивать поединки с друзьями. Мать ни на минуту не переставала верить в то, что этот блестящий юноша однажды возвратится в Англию и вернет себе отцовскую корону. Маргарита была преисполнена необычайной решимости свергнуть юркистов. С момента своего изгнания из Англии она просила помощи у многочисленных союзников во Франции правителей Шотландии и Португалии. Теперь же, в 1470 году, она приготовилась действовать сообща с Ричардом, графом Уориком, союз которым казался чем-то невероятным, учитывая, что граф больше, чем кто-либо другой, сделал для того, чтобы уничтожить ее и Генриха. 22 июня, при посредничестве Людовика XI, старые противники встретились в Анже, и заключили сделку. Принц Эдуард должен был жениться на Ане Невилл, младшей дочери Уорика, а граф после этого обязался вернуться в Англию, вновь выступить против Эдуарда IV, и сделать все возможное, чтобы свергнуть юркистов и вновь посадить на трон Генриха VI. 9 сентября Уорик, Кларенс, Джаспер Тюдор и граф Оксфорд Отплыли из сен ва уга в Нормандии. Молодого принца Эдуарда решено было оставить с матерью, чем он, вероятно, был возмущен и разочарован. Проведя четыре дня на борту, лорды высадились на побережье Девоншира, провозгласили свою преданность королю Генриху VI, призвали всех присоединиться к ним, чтобы восстановить прежнюю власть, и двинулись на Ковентри, чтобы там встретиться ищем, силами Эдуарда IV. Эдуард в это время находился на севере. Он был в курсе событий, происходящих за морем, и писал своим подданным на юго-востоке. «Нам достоверно известно, что наши старые враги во Франции, избежавшие бунтовщики и изменники, сошлись вместе и намереваются окончательно уничтожить нас и наших верных подданных». Эдуард наказал им приготовиться к вторжению, которое могло начаться в любой момент. «Как только вы поймете, что они сошли на берег», — писал он, «вашим главным долгом станет дать отпор злу, которое несут с собой означенные враги и изменники». Все лето Север содрогался от вооруженных мятежей, и Эдуард разрывался между необходимостью защитить протяженное побережье и восстановить порядок на Севере, который только недавно там удалось навести семье Перси. Узнав о том, что Уорик высадился в Англии, Эдуард поспешил в Лондон, чтобы отстоять корону и столицу. Повстанцы двигались вперед, и к ним присоединилось множество влиятельных перебежчиков, у каждого из которых имелся зуб на короля. Граф Шрузбери и барон Стэнли привели с собой отряды хорошо подготовленных вассалов, За ними последовали и другие, в том числе вселявший во врагов ужас брат Уорика, маркиз Монтегю. К мятежникам примкнула далеко не вся английская знать, но в этом противостоянии Эдуард не чувствовал себя уверенно и, похоже, считал, что он недостаточно силен, чтобы вступать в бой, особенно если среди его противников был великолепный Монтегю. Вместо того, чтобы дать врагам отпор, и сражаться за престол, опираясь на малочисленную армию, Эдуард уклонился от столкновения, исход которого представлялся сомнительным. Самым естественным шагом было бы тут же дать сражение, но это могло окончиться пленением или гибелью короля. В кингс Эдуард сел на корабль и отправился во Фландрию, оставив королевство своим врагам. Он уезжал в такой спешке, что даже не взял с собой беременную жену, и королеве Елизавете вместе с тремя дочерьми пришлось искать убежище в Вестминстерском аббатстве. 2 ноября 1470 года в жилых покоях аббата у нее родился первый сын, еще один принц Эдуард. Из этого обстоятельства черпали надежду и утешение те, кто оставался верен и предан Эдуарду, писал хронист. Но для рвавшихся к власти Невилов и Ланкастеров Рождение этого ребенка имело очень малое значение. Пока в святом убежище в Вестминстре Елизавета Вудвил готовилась произвести на свет сына, произошло так называемое «спасение» Генриха VI. В субботу 6 октября 1470 года прежнего короля выпустили из Тауэра. Его соратники не собирались медлить с возвращением Генриха на престол. Так как близился самый благоприятный для английских монархов день в году праздничная годовщина переноса останков Эдуарда Исповедника, чей роскошный алтарь в Вестминстерском соборе был местом захоронений всех королей плантагенетов. Через неделю после выхода из темницы Генрих прошел с торжественной процессией, и ему на голову у всех на глазах надели корону. Генриху было 48 и жизнь в заключении его не пощадила. Он, как писал его духовник Джон Блэкман, покорно сносил голод, жажду, издевательства, насмешки, оскорбления и прочие тяготы. Автор хроники Ворик с пренебрежением отметил, что Генрих не был одет подобающе принцу и не содержался в чистоте. Тем не менее, многие в Англии хотя бы на время смогли убедить себя в том, что так как Генрих не был виновником всех бед, свалившихся на страну в его правление, то он достоин того, чтобы вновь оказаться на троне. Тот же хронист объяснял это тем, что Эдуард не сумел восстановить в Англии процветание и мир. На Эдуарда в начале правления возлагали столько надежд, но они не оправдались, а вместо них одно сражение сменялось другим, и много бедствий и потерь свалилось на простых людей однако если в ком-то и жила надежда на перемены к лучшему после возвращения Генриха на трон, то она обернулась горьким разочарованием. Едва ли при королеве Маргарете в Англии воцарились бы согласия и взаимопонимание, и уж точно о мире в королевстве следовало забыть, если ее сын был столь же непримирим, как она. Было почти невозможно представить, чтобы лоялисты из ланкастерцев, такие как Клиффорды, Куртене, Сомерсеты и Тюдоры смогли получить награду или даже свои прежние владения и титулы в условиях, когда главными, кто нажился на победе юркистов, были Уорик и Кларенс. При этом они же вытащили ослепленного ярким светом Генриха VI из Тауэра и снова надели на него корону. Сам Кларенс представлял собой серьезную проблему. Вероломный предатель и мятежник – Страстно желая подобраться поближе к трону своего брата, хотя бы на дюйм, он стал виновником бед, обрушившихся на страну. Теперь же, когда между Кларенсом и короной оказались два принца Эдуарда, воинственный молодой ланкастерец и крошечный сын и наследник Эдуарда IV, он был далек от престола как никогда. Но разве можно было тогда заручиться его длительной поддержкой? И как мог Уорик довольствоваться тем положением, которое никогда не сравнилось бы с вершиной его политической карьеры в 1460-е годы? Однако у окружения Генриха VI не было времени, чтобы толком обдумать эти вопросы. Миновал Новый год, а Эдуард все еще находился в изгнании в Брюге, но он не сидел на месте. Карл смелый и купцы из Нижних земель в тайне снабдили его кораблями и деньгами, и вместе со своим Шурином, Энтони Вудвиллом, теперь вторым графом Риверсом, Эдуард начал собирать флот для того, чтобы вторгнуться в Англию и вернуть корону. 11 марта 1471 года Эдуард Риверс, барон Гастингс, Ричард Герц Глостер и их соратники в сопровождении 36 судов, и 1200 солдат вышли в море с острова Валхерен из Флиссингена. Эдуард находился на борту фламандского корабля «Антоний». Небольшая флотилия двигалась к восточной Англии, пытаясь избегать встречавшихся в море вражеских судов. Но из-за штормов кораблей Эдуарда отнесло севернее, и в конце концов они пристали к берегу близ устья реки Хамбер в Равенспере, Эта территория во всех смыслах была вражеской, так как солдаты Ворика ревностно патрулировали местность, выискивая следы грядущего вторжения. По удивительному совпадению, именно здесь, в 1399 году, высадился Генрих Боллингброк, прибывший, чтобы предъявить права на свои земли, а позже и на корону, которую тогда носил Ричард II. Лучшего места для возвращения короля Было не придумать. «Сложно сначала выйти через дверь, а затем влезть через окно», писал миланский посол при дворе Людовика XI Сфорца де Беттини Флорентийский из Франции своему господину герцогу Галицану Марии Сфорца накануне Пасхи во вторник 9 апреля 1471 года. Он проанализировал донесения, пришедшие с другой стороны пролива, и считал, что Эдуарду вряд ли удастся отвоевать престол. Согласно тем безумным слухам, которые ходили в Англии, получалось, что заметное преимущество было на стороне Уорика. не слышал, что большая часть тех, кто был с Эдуардом, убиты, а остальные бросились бежать. Королева Маргарита и принц Эдуард в нормандском порту с нетерпением ожидали попутного ветра, который доставил бы их в Англию, где они с триумфом вернули бы власть в свои руки. Казалось, что компания Эдуарда захлебнулась, не успев начаться. Но Беттини заблуждался. Эдуард вовсе не собирался бежать. На самом деле, в тот самый день, когда миланский посол написал это письмо, Эдуард двигался на юг в сторону Лондона, и по пути к нему примыкали все новые и новые люди. Прибытие Эдуарда в Равенспер, с одной стороны, не вызвало бурного восторга. С другой же он не был немедленно изгнан, в частности потому, что, как и Боллингброк до него, заявлял, что вернулся не отвоевывать корону, а лишь отстоять титул герцога Йоркского. Боллингброк в 1399 году вернулся из французского изгнания, чтобы предъявить права на незаконно отнятое у него герцогство Ланкастерское. Он носил на себе эмблему принца Уэльского со струсинными перьями, и заверял всех, кто готов был слушать, что вернулся в Англию как верноподданный. Этого было достаточно для того, чтобы он беспрепятственно прошел через северные города Йорк, Таткастер, Уэйкфилд и Донкастер, затем двинулся в центральную часть страны и вошел в Ноттингем и Лестер. В каждом из городов к нему присоединялись новые сторонники. Поначалу их было немного, но постепенно становилось все больше и больше, и в конце концов силы его приросли отрядами хорошо снаряженных и вооруженных для войны солдат. 29 марта Эдуард подошел к Ковентри, где вместе со своими союзниками Джоном де Вером, графом Оксфордом, Генри Холландом, герцогом Эксетером и бароном Бомонтом затаился Уоррик. Граф предпочел уклониться от сражения и, ожидая, пока подойдет подкрепление, под командованием Монтегю и Кларенса укрылся за стенами города, за перворота и отказался выходить. Следующий шаг был за Эдуардом, и именно в этот момент он отбросил притворство и решительно заявил о намерении разгромить приверженцев Генриха-узурпатора. Из Ковентри Эдуард устремился на запад, а затем повернул в сторону Оксфорда и Лондона. Весть о его возвращении шла впереди него. Совсем скоро она достигла второго главного мятежника, Джорджа, герцога Кларенса, который находился на западе страны, когда Эдуард высадился в Англии. Кларенс в выступлении пытался собрать войско, чтобы присоединиться к графу Ворику. Но такого труса и перебежчика, как он, духу не хватало напасть на старшего брата. К тому же Кларенс попал под влияние двух своих сестер, Маргариты Герцогини-Бургундской и Анны Герцогини-Эксетер, которые советовали ему заключить с Эдуардом мир. 3 апреля он встретился с братом неподалеку от Банбари и вместе с Риверсом, Гастингсом и Глостером бросился ему в ноги. Эдуард поднял его и поцеловал много раз, заверил в том, что теперь между ними царит мир и взял Кларенса с собой обратно в Ковентри, в надежде, что на этот раз ему удастся уговорить Орика покинуть свое убежище. Но граф вновь остался за стенами, хотя к нему уже присоединился брат, Джон Невилл, маркиз Монтегю. Эдуард решил не тратить время в ожидании сражения и в пятницу, 5 апреля, выехал в Лондон. Во вторник, 9 апреля, членом Лондонского городского совета которые были осведомлены гораздо лучше заграничных дипломатов и знали, что войска Эдуарда вовсе не были разгромлены, стало известно, что Эдуард, последний король Англии, спешит в город с сильной армией. Также совет получил письмо от Уорика, в котором тот требовал сохранить город за королем Генрихом. Давление было так велико, что мэр Джон Стоктон скрылся у себя в спальне и не выходил оттуда но в его отсутствие другие члены Совета решили не оказывать Эдуарду сопротивления. Причин было множество. Королева Елизавета с дочерьми и новорожденным сыном, а также множество других юркистов, все еще скрывались в Вестминстере, неподалеку от городских стен. К тому же лондонские торговцы одолжили Эдуарду крупную сумму, что, по словам Филиппа де Камина, хрониста из Бургундии, вынудила всех купцов, бывших его кредиторами, предстать перед ним. Камин, который, как всякий хороший хроникер, был охоч до да сплетен, также добавил, что благородные дамы и жены богатых горожан, с которыми у Эдуарда ранее была связь, вынудили своих мужей и родственников принять его сторону. Эдуард въехал в Лондон в чистый четверг и обнаружил, что его друзья уже завладели Тауэром. Сторонники графа Уорика, которых можно было узнать по гербу с медведями и посохом, зазубренными на плащах, спешили скрыться. Эдмунд Баффорд, герцог Сомерсет, выехал из Лондона на побережье, где должен был встретить королеву Маргариту. Брат Уорика, предатель Джордж Невилл, архиепископ Йоркский, остался в столице и отвечал за другого короля. Когда Эдуард подходил к Лондону, Невилл попытался заручиться поддержкой горожан, устроив уличную процессию во главе с Генрихом VI, но его подняли на смех. Генрих выглядел жалким, потерянным пожилым человеком. Вместо роскошного одеяния по последней бургундской моде его плечи покрывал старый синий плащ. На самом деле набожный Генрих оделся в соответствии с церковным календарем. Чистый четверг, день накануне Страстной Пятницы, Читался днем траура. Тем не менее, одному из лондонских хронистов показалось, что ему как будто не во что было переодеться. Сама процессия тоже сильного впечатления не производила. Барон Зуш, который нес церемониальный меч, выглядел старым и обессилевшим. Вокруг короля собралась совсем небольшая толпа. И даже символ их сопротивления, поднятый над процессией шест с двумя лисими хвостами, казался кривым и жалким. Это больше напоминало театральное представление, чем появление государя перед народом, как записал хроникер. Вот такая атмосфера царила в Лондоне, когда под всеобщее одобрение горожан, ожидавших его распоряжений, там появился сильный и энергичный Эдуард. Сначала он заехал в собор святого Павла, чтобы вознести благодарность небесам а сразу после этого отправился во дворец епископа Лондона в Ламбете, чтобы захватить Генриха VI. Слабый и безучастный, облаченный в поношенную одежду, Генрих обнял Эдуарда и приветствовал его. «Мой кузен Йорк, добро пожаловать. Я знаю, что пока моя жизнь в твоих руках, я в безопасности». Из письма Маргариты Йоркской. Эдуард заверил его, что все будет в порядке, и отослал обратно в Тауэр в сопровождении архиепископа Йоркского. Сам же поехал в Вестминстерское аббатство, и там вновь вознес благодарности перед алтарем святого Эдуарда, покровителя английской монархии. И только из собора он наконец-то отправился в жилые покои аббатства, где его ожидала королева Елизавета. Она получала от него письма, в которых Эдуард сообщал о своем возвращении но личная долгожданная встреча не шла с ними ни в какое сравнение. С начала восстания Орика Елизавета потеряла отца и брата. Она укрывалась в аббатстве полгода, и в официальных записях говорилось, что все это время она испытывала большие бедствия, горе и тяготы, которые она перенесла с такой покорностью, которая только может быть у живого существа. Королева представила Эдуарду его крошечного теску, к величайшей радости короля, его законного сына, принца. Счастливые воссоединившиеся супруги провели ночь в городе в замке Бейнардс, принадлежавшем матери Эдуарда. На следующий день, утром Страстной Пятницы, Эдуард вместе с братьями и союзниками разрабатывал план на случай непредвиденных опасностей, которые, вероятно, ожидали их.